Глава 19. Тиль. Ну прости, прости, прости, приговаривала я, обливаясь самыми натуральными, а не хрустальными слезами. Я не знала, что так получится. А теперь ты весь такой поверженный, такой окровавленный, такой пришибленный. Твари какие чуть не победили моего бородачика. Последнее слово, пожалуй, было лишним, судя по тому, как бородачик содрогнулся. Но я не останавливалась. Во-первых, вправду чувствовала себя виноватой. Не будь меня, Альбус действовал бы ловчее и не повредился так сильно, ведь ему пришлось и бездного войска побеждать, и меня защищать. Во-вторых, фея плачет, руки феячут. Мы, конечно, не целительницы, но при умелом использовании фейской пыльцы, слез и чувств даже у мёртвых поднять могли. А поднять моего воинственного, моего боевика с его ложа очень хотелось. В третьих, кажется, нам обоим это доставляло удовольствие. Ему лежать с закрытыми глазами и делать вид, что он смертельно ранен и недвижим, мне заботиться о нем и делать вид, что свои чувства и эмоции я выражаю исключительно потому, что он на смертном одре. Я так хотела рассказать все подробности и просто не заметила, что у вас там решающая битва. Правда, не заметила. Если фея летит или ползет к своей цели, ей вообще все по бездне. Мы, феи, не чувствуем в таких случаях ни препятствий, ни преград, как сквозь проходим. Стараемся не афишировать этого во избежании использования не по назначению, но бывает и прокалываемся. А ведь рассказать мне есть что. Я не просто так время это потратила. Альбусик наконец-то выглядел как должно. Раны залечены, те, которые не залечены, прикрыты повязками с магической мазью, выданной мне целителями. Волосы и борода расчесаны, лицо умыто, одежда, точнее, остатки ее, вычищены магией. С розовым оттенком волос перебор, наверное, вышел. И вообще, случайность, но это я быстренько исправлю, когда он соизволит на себя в зеркало посмотреть. А пока пусть так походит, меня порадует. Все началось несколько месяцев назад. Одна дур девица из свиты королевы, с которой ты хорошо знаком, на секундочку голос мой прервался. а на ручках по ощущениям, ноготочки удлинились, но я не стала усугублять решила во, чтобы ты не стала заполучить тебя в женихи и предположила, что если сразу загадает желание, то крестные могут не справиться. Ха, чтобы мы не справились. Ну это ладно. Так вот, она придумала сначала чуть-чуть тебя в порядок привести, а в плане чувств и эмоций по отношению к женщинам, чтобы потом все прошло как по варенью из роз. Мысль, в общем-то, неплохая. Не рычи. Ты же умирающий. Так о чём это я? А мысли. Так вот, исполнение тоже не подкачало. Её подружка-судья всё так провернула, что и не придраться с точки зрения закона. Только они обе забыли, что феи вне закона. В том смысле, что у нас собственные законы на мироздание ориентированные, и мы не то та... И мы не терпим таких помыслов и многоступенчатых ходов ни от кого, кроме себя. Так, про это я тебе не говорила, если что. Замолчала надолго, старалась не смеяться, на его лицо поглядывая. Интересно, его не разорвет от любопытства. Вижу же, хочет продолжение истории, но еще больше хочет вот так лежать, ничего не делать и принимать мою заботу. Хихикнула. «У нас с главой агентства несколько дней заняло совсем разобраться, сказала почти нежно. Подумала, подумала, примерилась и пристроилась рядом под подбочок. В этой комнате, куда боевика приволокли с поля боя, кроме кушетки ничего и не было, а феечка устала. Ну там заговоры раскрывать, до границы добираться, переживать нападение тварей, На меня, конечно, никто не нападал толком, Альбус душил чудищ своим взглядом на излёте, но всё равно было страшно и волнительно. За него, например. А от этого устаёшь. Но мы разобрались. Осталось только пару моментов порешать, решить в смысле, никто не смеет использовать фей в своих целях. Но главное, ты теперь не помощник фейский и не заказ. Ощутимо расслабился. Хм, может, встряхнуть? Я продолжала милым-милым голоском То есть, видится нам теперь с тобой без надобности?» Ой! Ой, получилось знатное. Теперь уже я лежала распластанная по кушетке, Альбус же нависал надо мной, возмущенно сверкая глазами и топорщись бородой розоватой, сказать или нет. Успеется. Сейчас я слишком занята нашим первым поцелуем. Безна, хорошо-то как, и растительность совсем не мешает. Вокруг уже скакали розовые единороги, когда мужчина оторвался от меня из гроба стал так, будто и не погибал тут от слабости и потери крови. "Я тебе не увижусь", буркнул хрипло, снова лёг на кушетку и уложил меня сверху, придавив для надёжности рукой. «Назвалась единственной, и вот и будь ей". "Хм, а ты ничего не путаешь?" спросила осторожно. "Конечно, единственная". Уверенно ответил этот толстокожий, не поняв вопроса или притворяется. Я хмыкнула. Я про назвалась вообще-то. Ладно, ладно, не ищи топорик. Единственное так единственное, мысленно махнула рукой. О чем тут уже спорить? Дело не в словах. Уж слишком показательным было то, с каким рвением я бросилась на защиту наших отношений. Наплевав на возможные последствия и недовольство главы агентства, но главное, на нашу разницу в возрасте, положении и отношении к жизни. И как он испугался там в лесу было показательным. За меня испугался, и не потому, что повернут на безопасности всех и вся, а потому что на мне повернут. «Признаешь это? Альбус в глаза пытливо глянул. Признаю, улыбнулась. Ты ведь понимаешь, что я никуда не отпущу тебя теперь. Понимаю, еще шире улыбнулась. А он еще сильнее прижал и закрыл устало глаза. Но перед тем, как провалиться в оздоровительный сон, оставил таки за собой последнее слово: "Зря я не верил слухам профей. Вы и правда все настоящие желания можете исполнить, даже если их самому себе не озвучиваешь". Конец книги. Читала Ксения Огнива